В конце концов остался лишь один непокорный. Стурм стоял по-прежнему неподвижно, лицо его побелело, глаза лихорадочно блестели. Он крепко сжимал рукоять древнего двуручного меча, принадлежавшего ещё его отцу. Стурм вздрогнул, ощутив прикосновение пальцев Фрейны. Я позабочусь о том, чтобы никто не тронул его, шёпотом пообещал Мак. Не хочешь не верь, мне всё равно. Стурм медлил. "Безобразие", закричал Тает. "Убить рыцаря!" убить всех, если и дальше будут вести себя так же. С таким народом бессоницу недолго нажить. Что ж, хорошо, сделав над собой усилие, выговорил Стурм и шагнув вперёд, благоговейно опустил отцовский меч на груду оружия. Серебряные ножны, украшенные изображениями зимородка и розы, блестели в свете огня. Ах, какое оружие! Не сдержался Тает. Он уже представлял себя на аудиенции у повелителя Верминарда с мечом славнейского рыцаря при бедре. Пожалуй, я сам отнесу его куда следует. Возьмите Но прежде чем он успел кончить, вперёд вышел Рейстин и встал на колени возле груды оружия и вещей. В ладонях мага заиграло странное сияние. Закрыв глаза, Рейстин начал произносить какие-то слова. "Остановите его", взвизгнул Тает, но, как и следовало ожидать, никто не осмелился. Рейстин умолк, голова его паниковала на грудь. Карамон поспешил на помощь брату. "Знайте же, золотые глаза мага обожали маленький зал. Я наложил заклятие на всё, что принадлежит нам". Любого, кто прикоснётся к оружию или вещам, пожрёт ужасный червь Катерпелиус. Он поднимется из бездны и будет медленно пить кровь светотатца, пока от того не останется ничего, кроме пустой оболочки. Ужасный червь Катерпелиус, в восторге выдохнул осельхов. Глаза Кендера так и сияли. Невероятно, ни разу не слышал он. Танис быстрым движением зажал ему рот ладонью. Гоблины испуганно попятились прочь от вещей, над которыми дрожало прозрачное зеленоватое сияние. Кто-нибудь, живо перенесите оружие, рявкнул разъярённый тает. Бери сам, если больно охота, пробормотал какой-то гоблин. Никто не сдвинулся с места. Тает положительно не знал, как быть. Он не отличался особо развитым воображением, но образ ужасного червяка терпели усы весьма ярко предстал его умственному взору. Ладно, буркнул он. Ведите пленников вон, посадите их в клетку. Да захватите оружие, не то этот червяк, как его там, во мама родной покажется. Гоблины стали толкать пленников к двери, пока уво их спину мечами. Крейстин, впрочем, не прикоснулся ни один. Отличное заклятие, Рейст, тихонько похвалил Карамон. Вот только насколько оно действенно? Не получится ли? Оно действенно примерно как твои мозги, прошептал Рейстин и украдкой показал брату ладонь. Карамон тотчас заметил на ней следы светящегося порошка и всё поняв, угрюмо выбнулся. Танис последним покинул гостиницу. Он бросил прощальный взгляд вокруг. Единственный светильник сятливо покачивался под потолком. Столы были опрокинуты, стулья переломаны. Стропила почернели от пламени, а кое-где прогорели насквозь. Уцелевшее стекло окон толстым слоем покрывало жирная сажа. Вот до чего пришлось дожить, сказал он себе. Последнее, что он слышал, переступая порог, был отчаянный спор двух хабробленских вожаков, выяснявших, кто же должен был нести заколдованное оружие.